Первые лучи Без любви Из письма к сынам Итак, ты думаешь, что можно прожить без любви, Сильной волей, благой целью, справедливостью И гневной борьбой с вредителями? Ты пишешь мне, о любви лучше не говорить, Ее нет в людях, к любви лучше и не призывать. Кто пробудит ее в черствых сердцах? Милый мой, ты и прав, и не прав. Собери, пожалуйста, свое нетерпеливое терпение И вникни в мою мысль. Нельзя человеку прожить без любви, Потому что она сама в нем просыпается И им овладевает. Это дано нам от Бога и от природы. Нам не дано произвольно распоряжаться в нашем внутреннем мире, удалять одни душевные силы, заменять их другими и насаждать новые, нам не свойственные. Можно воспитывать себя, но нельзя сломать себя и построить заново по своему усмотрению. Посмотри, как протекает жизнь человека. Ребенок применяется к матери, потребностям, ожиданием, надеждой, наслаждением, утешением, успокоением и благодарностью, и когда все это слагается в первую и нежнейшую любовь, то этим определяется его личная судьба. Ребенок ищет своего отца, ждет от него привета, помощи, защиты и водительства, наслаждается его любовью и любит его ответно. Он гордится им, подражает ему и чует в себе его кровь. Этот голос крови говорит в нем потом всю жизнь, связывает его с братьями и сестрами и со всем родством, а когда он позднее загорается взрослой любовью к ней или, соответственно, она к нему, то задача состоит в том, чтобы превратить это пробуждение природы в подлинное посещение Божие и принять его как свою судьбу. И естественно ли ему любить своих детей той любовью, Которой он в своих детских мечтаниях ждал от своих родителей? Как же обойтись без любви? Чем заменить ее? Чем заполнить страшную пустоту, Образующуюся при ее отсутствии? Нельзя человеку прожить без любви, И потому, что она есть главная выбирающая сила в жизни. Жизнь, подобна огромному, во все стороны бесконечному потоку, Который обрушивается на нас и несет нас с собой. Нельзя жить всем, что он несет. Нельзя отдаваться этому крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и погубит себя. Из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во все смешении. Надо выбирать. Отказываться от очень многого ради сравнительно немногого. Это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и совершенствовать. И этим строить свою личность. Выбирающая же сила есть любовь. Это она предпочитает, приемлет, прилепляется, ценит, бережет, домогается и блюдет верность. А воля есть лишь орудие любви в этом жизненном делании. Воля без любви пуста, черства, жестка, насильственна. И главное — безразлично к добру и злу. Она быстро превратит жизнь в каторжную дисциплину под командой порочных людей. На свете есть уже целый ряд организаций, построенных на таких началах. Храни нас, Господь, от них и от их влияния. Нет, нам нельзя без любви. Она есть великий дар увидеть лучшее, избрать его и жить им. Это есть необходимая и драгоценная способность сказать «да», принять и начать самоотверженное служение. Как страшна жизнь человека, лишенного этого дара! В какую пустыню, в какую пошлость превращается его жизнь! Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть главная творческая сила человека. Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте и протекает не в произвольном комбинировании элементов, как думают теперь многие верхогляды. Нет, творить можно, только приняв богозданный мир, войдя в него, вросший в его чудесный строй и слившись с его таинственными путями и закономерностями. А для этого нужна вся сила любви. Весь дар художественного перевоплощения, Отпущенный человеку. Человек творит не из пустоты, Он творит из уже сотворенного, Из сущего, создавая новое В пределах данного ему естества, Внешнематериального и внутреннодушевного. Творящий человек Должен внять в мировой глубине И сам запеть из нее. Он должен научиться созерцать сердцем, видеть любовью, уходить из своей малой личной оболочки, в светлые пространства Божии, находить в них великое, сродное, сопринадлежащее, вчувствоваться в Него и создавать новое из древнего и невиданное из предвечного. Так обстоит во всех главных сферах человеческого творчества, во всех искусствах и в науке, в молитве и в правовой жизни, в общении людей и во всей культуре. Культура без любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело, и все великое и гениальное, что было создано человеком, было создано из созерцающего и поющего сердца. Нельзя человеку прожить без любви, потому что самое главное и драгоценное в его жизни открывается именно сердцу. Только созерцающая любовь открывает нам чужую душу для верного проникновенного общения, для взаимного понимания, для дружбы, для брака, для воспитания детей. Все это недоступно бессердечным людям. Только созерцающая любовь открывает человеку его Родину, то есть его духовную связь с родным народом, его национальную принадлежность, его душевная и духовная лона на земле. Иметь Родину — есть счастье, а иметь ее можно только любовью. Не случайно, что люди ненависти, современные революционеры, оказываются интернационалистами, мертвые в любви и... Они лишены и Родины. Только созерцающая любовь открывает человеку доступ к религиозности и к Богу. Не удивляйся, мой милый, безверию и маловерию западных народов. Они приняли от Римской Церкви неверный религиозный акт, начинающийся с воли и завершающийся рассудочной мыслью, и, приняв его, пренебрегли сердцем и утратили его созерцание. Этим был предопределен тот религиозный кризис, который они ныне переживают. Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и необходимо, но она страшна и разрушительна, если не вырастает из созерцающего сердца. Ты хочешь служить благой цели. Это верно и превосходно. Но как ты увидишь свою цель, если не сердечным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если не совестью своего сердца? Как соблюдешь ей верность, если не любовью? Ты хочешь справедливости, и мы все должны ее искать. Но она требует от нас художественной индивидуализации восприятия людей. А к этому способна только любовь. Гневная борьба с вредителями бывает необходима, и неспособность к ней может сделать человека сентиментальным предателем. Но гнев этот должен быть рожден любовью. Он должен быть сам ее воплощением для того, чтобы находить в ней оправдание и меру. Вот почему я сказал, что ты и прав, и не прав. И еще, я понимаю твое предложение. Лучше о любви не говорить. Это верно. Надо жить ею, а не говорить о ней. Но вот посмотри, В мире раздалась открытая безумная пропаганда ненависти. В мире поднялось упорное и жестокое гонение на любовь, поход на семью, отрицание родины, подавление веры и религии. Практическая бессердечность одних увенчалась прямой проповедью ненависти у других. Черствость нашла своих апологетов. Злоба стала доктриной, а это означает, что пришел час заговорить о любви и встать на ее защиту. Да, в людях мало любви. Они исключили ее из своего культурного акта, из науки, из веры, из искусства, из этики, из политики и из воспитания. И вследствие этого современное человечество вступило в духовный кризис, невиданный по своей глубине и по своему размаху, Видя это, понимая это, нам естественно спросить себя, кто же пробудит любовь в черствых сердцах, если она не пробудилась от жизни и слова Христа, Сына Божия? Как браться за это нам с нашими малыми человеческими силами? Но это сомнение скоро отпадает, если мы вслушиваемся в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас что Христос и в нас, и с нами. Нет, мой милый, нельзя нам без любви. Без нее мы обречены со всей нашей культурой, в ней наша надежда и наше спасение. И как нетерпеливо я буду ждать теперь твоего письма с подтверждением этого. О справедливости! С незапамятных времен люди говорят и пишут о справедливости, может быть, даже с тех самых пор, как вообще начали говорить и писать. Но до сих пор вопрос, по-видимому, не решен. Что такое справедливость и как ее осуществить в жизни? Трудно людям согласиться в этом деле, потому что они чувствуют жизненное практическое значение этого вопроса, предвидят невыгодные последствия для себя, И потому спорят, как заинтересованные, беспокойно и подозрительно того, гляди, согласишься на свою голову. И что тогда? Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы с ним обходились справедливо. Каждый жалуется на всевозможные несправедливости, причиненные ему самому, и начинает толковать справедливость так, что из этого выходит явная несправедливость в его пользу. При этом он убежден, что толкование его правильно и что он совершенно справедливо относится к другим, но никак не хочет заметить, что все возмущаются его справедливостью и чувствуют себя притесненными и обойденными. Чем скуднее, теснее, насильственнее жизнь людей, тем острее они переживают все это, и тем труднее им договориться и согласиться друг с другом. В результате оказывается, справедливости столько, сколько недовольных людей, и единой настоящей справедливости найти невозможно. А ведь, строго говоря, только о ней и стоит говорить. Это означает, что интересы и страсти искажают великий вопрос, ум не находит верного решения, и все обрастает дурными и ловкими предрассудками. Из предрассудков возникают ложные учения. Они ведут к насилию и революции, а революции приносят только страдания и кровь, чтобы разочаровать и отрезвить людей, оглушенных своими страстями. Так целые поколения людей живут в предрассудках и томятся в разочаровании, и иногда бывает так, что самое слово «справедливость» встречается иронической улыбкой и насмешкой. Однако все это не компрометирует и не колеблет старую благородную идею справедливости, и мы по-прежнему должны противопоставлять ее всякой бессовестной эксплуатации — всякой классовой борьбе и всякому революционному уравнительству. Мы можем быть твердо уверены, что ей принадлежит будущее, и все дело в том, чтобы верно постигнуть ее сущность. Французская революция XVIII века провозгласила и распространила вредный предрассудок Будто люди от рождения или от природы равны, и будто вследствие этого со всеми людьми надо обходиться одинаково. Этот предрассудок естественного равенства является главным препятствием для разрешения нашей основной проблемы, ибо сущность справедливости состоит именно в неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми. Если бы люди были действительно равны, то есть одинаковы телом, душой и духом, то жизнь была бы страшно проста, и находить справедливость было бы чрезвычайно легко. Стоило бы только сказать одинаковым людям одинаковую долю или всем всего поровну, и вопрос был бы разрешен. Тогда справедливость можно было бы находить арифметически и осуществлять механически. И все были бы довольны. Ибо люди и в самом деле были бы как равные атомы, как механически перекатывающиеся с места на место шарики, до да неразличимости одинаковые и внутренне, и внешне. Что может быть наивнее, упрощеннее и пошлее этой теории? Какое верхоглядство или даже прямая слепота приводит людей к подобным мертвым и вредным воззрениям? После французской революции прошло 150 лет. Примечание. Книга «Замирающее сердце. Книга тихих созерцаний». Вторая часть «Триптиха философско-художественной прозы» была написана в 1943 году. Русский вариант книги «Поющее сердце» впервые был издан женой философа в Мюнхене только в 1958 году. Можно было бы надеяться, что этот слепой материалистический предрассудок отжил давно свой век, и вдруг он снова появляется, завоевывает слепые сердца, торжествует победу и обрушивает на людей целую лавину несчастьем. На самом деле люди не равны от природы и не одинаковы. Ни телом, ни душой, ни духом. Они родятся существами различного пола. Они имеют от природы неодинаковый возраст, неравную силу и различное здоровье. Им даются различные способности и склонности, различные влечения, дары и желания. Они настолько отличаются друг от друга телесно и душевно, что на свете вообще невозможно найти двух одинаковых людей. От разных родителей рожденные, разной крови и наследственности, в разных странах выросшие, по-разному воспитанные, к различным климатам, привыкшие, неодинаково образованные, с разными привычками и талантами. Люди творят не одинаково и создают не и неравноценное. Они и духовно не одинаковые, все они различного ума, различной доброты, нисходных вкусов, каждый со своими воззрениями и со своим особым правосознанием. Словом, они различны во всех отношениях, и справедливость требует, чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям, не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных преимуществ. Нельзя возлагать на них одинаковые обязанности. Старики, больные, женщины и дети не подлежат воинской повинности. Нельзя давать им одинаковые права. Дети, сумасшедшие и преступники не участвуют в политических голосованиях. Нельзя взыскивать со всех одинаково. Есть малолетние и невменяемые, с них взыскивается меньше. Есть призванные к власти, с них надо взыскивать строже и так далее. И вот, кто отложит предрассудки и беспристрастно посмотрит на жизнь, Тот скоро убедится, что люди не равны от природы, не равны по своей силе и способности, не равны по своему социальному положению, и что справедливость не может требовать одинакового обхождения с неодинаковыми людьми. Напротив, она требует неравенства для неравных. Но такого неравенства, которое соответствовало бы, действительному неравенству людей. здесь-то и обнаруживается главная трудность вопросам. Людей бесконечное множество, все они различны. Как сделать, чтобы каждый получил в жизни согласно своей особливости? Как угнаться за всеми этими бесчисленными своеобразиями? Как воздать каждому свое по формуле римской юриспруденции? Они не одинаковы, значит, и обходиться с ними надо не одинаково, согласно их своеобразию. Иначе возникнет несправедливость. Итак, справедливость совсем не требует равенства. Она требует предметно обоснованного неравенства. Ребенка надо охранять и беречь. Это дает ему целый ряд справедливых привилегий. Слабого надо щадить, уставшему подобает снисхождение, безвольному надо больше строгости, честному и искреннему надо оказывать больше доверия, с болтливым нужна осторожность. Содаренного человека справедливо взыскивать больше. Герою подобают почести, на которые ни герой не должен претендовать. И так во всем и всегда. Поэтому справедливость есть искусство неравенства. В основе ее лежит внимание к человеческой индивидуальности и к жизненным различиям, но в основе ее лежит также живая совесть и живая любовь к человеку. Есть особый дар справедливости, который присущ далеко не всем людям. Этот дар предполагает в человеке доброе, любящее сердце, Который не хочет умножать на земле число обиженных, страдающих и ожесточенных. Этот дар предполагает еще живую наблюдательность, обостренную чуткость к человеческому своеобразию, способность вчувствоваться в других. Справедливые люди отвергают механическое трактование людей по отвлеченным признакам. Они созерцательны интуитивны. Они хотят рассматривать каждого человека индивидуально и постигают скрытую глубину его души. Вот почему справедливость есть начало художественное. Она созерцает жизнь сердцем, улавливает своеобразие каждого человека, старается оценить его верно и обойтись с ним предметно. Она внимательна, бережно, социально, Она блюдет чувство меры, она склонна к состраданию, к деликатному снисхождению и прощению. Она имеет много общего с тактом. Она тесно связана с чувством ответственности. Она по самому существу своему любовна. Она родится от сердца и есть живое проявление любви. Безумно искать справедливости, исходя из ненависти ибо ненависть завистлива, она ведет не к справедливости, а к всеобщему уравнению. Безумно искать справедливость в революции, ибо революция дышит ненавистью и местью, она слепа, она разрушительна, она враг справедливого неравенства, она не чтит высших способностей. Достоевский а справедливость сама по себе есть одна из высших способностей человека, и призвание ее состоит в том, чтобы узнавать и беречь высшие способности. Люди будут осуществлять справедливость в жизни тогда, когда все, или, по крайней мере, очень многие, станут ее живыми художниками и усвоят искусство предметного неравенства. И тогда справедливый строй будет сводиться не к механике справедливых учреждений, а к органическому интуитивному нахождению предметных суждений и предметных обхождений для непрерывного жизненного потока человеческих своеобразий. Справедливость не птица, которую надо поймать и запереть в клетку. Справедливость не правило для всех случаев и для всех людей, ибо такое правило уравнивает, а не опредмечивает от слова предмет, жизнь. Справедливость не следует представлять себе по схемам раз навсегда, для всех людей, повсюду, ибо она именно не раз навсегда, а живой поток индивидуальных отступлений. Она не для всех людей, а для каждого в особенности. Она не повсюду, а живет исключениями. Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, ни в виде государственных учреждений. Она не система а жизнь. Ее нужно представлять себе в виде потока живой предметной любви к людям. Только такая любовь может разрешить задачу. Она будет творить жизненную справедливость, создавать в жизни и в отношениях людей все новое, и новое предметное неравенством. Вот почему в жизни важнее всего найденная раз навсегда справедливость – Это иллюзия, химера, вредная и неумная утопия. В жизни важнее всего живое сердце, искренне желающее творческой справедливости. И еще всеобщая уверенность, что люди действительно искренне хотят творческой справедливости и честно ищут ее. И если это есть, тогда люди будут легко мириться с неизбежными несправедливостями жизни, условными, временными или случайными, и будут охотно покрывать их жертвенным настроением, ибо каждый будет знать, что впереди его ждет истинная, то есть художественно-любовная справедливость. Его ненависть Как тягостно, почти невыносимо бывает это ощущение, что он меня ненавидит. Какое чувство собственного бессилия обладевает душой? Хочется не думать об этом, и это иногда удается. Но и не думая, чувствуешь через духовный эфир эту струю, этот ток чужого отвращения, презрения и зложелательства. И не знаешь, что начать и не можешь совсем забыть, и несешь на себе через жизнь это проклятие. Каждый человек, знает он об этом или не знает, есть живой, излучающий личный центр. Каждый взгляд, каждое слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир бытия особую энергию тепла и света, который хочет действовать в нем, хочет быть воспринятой, допущенный в чужие души и признанный ими, хочет вызвать их на ответ и завязать с ними живой поток положительного созидающего общения. И даже тогда, когда человек, по-видимому, ни в чем не проявляет себя или просто отсутствует, мы осязаем посылаемые им лучи, и при том тем сильнее, тем определеннее и напряженнее, чем значительнее и своеобразнее его духовная личность. Мы получаем первое восприятие чужой антипатии, когда чувствуем, что посылаемые нами жизненные лучи не приемлются другим человеком, как бы отталкиваются или упорно не впускаются им в себя. Это уже неприятно и тягостно. Это может вызвать в нас самих некоторые смущения или даже замешательство. В душе возникает странное чувство неудачи или собственной неумелости или даже неуместности своего бытия. Воля к общению пресекается, лучи не хотят излучаться, слова не находятся, жизненный подъем прекращается, и сердце готово замкнуться. Замкнутые и малообщительные люди нередко вызывают такое чувство у общительных и экспансивных людей даже тогда, когда об антипатии не может быть еще и речи. Но антипатия, раз возникнув, может обостриться до враждебности, сгуститься в отвращение и углубиться до ненависти, и притом совершенно независимо от того, заслужили мы эту ненависть чем-нибудь определенным или нет. Тот, кто раз видел глаза, горящие ненавистью, никогда их не забудет. Они говорят о личной злобе и предвещают беду, А тот, кто их видит и чувствует себя в фокусе этих лучей, не знает, что делать. Луч ненависти есть луч, ибо он горит и сверкает, он заряжен энергией, он направлен от одного духовного очага к другому. Но ненавидящий очаг горит как бы черным огнем, и лучи его мрачны и страшны, и энергия их не неживотворна, как в любви, а смертоносно и уничтожающим. За ними чувствуются застывшие судорога души, мучительная вражда, которая желает причинить другому муку и уже несет ее с собой. И когда пытаешься уловить, что же так мучит ненавидящего, то с ужасом убеждаешься, что он мечтает увидеть тебя погибающим в муках и мучиться от того, что это еще не свершилось. Я смотрю в эти ненавидящие глаза и вижу, что он меня не переносит, что он с презрительным отвращением отталкивает мои жизненные лучи, что он провел черту разлуки между собой и мной и считает эту черту знаком окончательного разрыва. По ту сторону черты он в неутомимом зложелательстве — По всю сторону я, ничтожный, отвратительный, презираемый, Вечно недопогубленный, а между нами — бездным. Зайдя в тупик своей ненависти, он ожесточился и ослеп, И вот, встречает всякое жизненное проявление с моей стороны, Убийственным нет. Этим нет насыщены все его лучи, направленные ко мне, А это означает, что он не приемлет лучей от меня, не прощает мне моего бытия и не терпит моего существа совсем и никак. Если бы он мог, то он испепелил бы меня своим взглядом. Он одержим почти маниакальной идеей моего искоренения. Я осужден совсем и навсегда, я не имею права на жизнь, как то выражено у Лермонтова. Нам на земле вдвоем нет места. Примечание. Слова Грушницкого. Лермонтов Михаил Юрьевич, герой нашего времени. В общем и целом, духовная рана, уродство, трагедия. Откуда это все? За что? Чем я заслужил эту ненависть? И что же мне делать? Как мне освободиться от этого цепеняющего проклятия, предвещающего мне всякие беды и грозящего мне преднамеренным погублением? Могу ли я пренебречь его ожесточением, пройти мимо и постараться забыть об этой черной злобе? Имею ли я право на это? Как избавиться мне от этого угнетающего сознания, что мое существо вызвало в ком-то такое духовное заболевание, такую судорогу отвращения. Да, но разве вообще возможно распоряжаться чужими чувствами? Разве возможно проникнуть в душу своего ненавистника и погасить или преобразить его ненависть? И если возможно, то как приступить к этому? И где взять для этого достаточную силу и духовное искусство? Когда я встречаюсь в жизни с настоящей ненавистью ко мне, то во мне просыпается прежде всего чувство большого несчастья, потом огорчение и ощущение своего бессилия, а вслед за тем я испытываю настойчивое желание уйти от своего ненавистника, исчезнуть с его глаз, никогда больше с ним не встречаться и ничего о нем не знать. Если это удается, то я быстро успокаиваюсь. Но потом скоро замечаю, что в душе осталась какая-то удрученность и тяжесть, ибо черные лучи его ненависти все-таки настигают меня, проникая ко мне через общее эфирное пространство. Тогда я начинаю невольно вчувствоваться в его ненавидящую душу и вижу себя в ее черных лучах, их объектом и жертвой. Это ощущение трудно выдерживать подолгу». Его ненависть есть не только его несчастье, но и мое, подобно тому, как несчастная любовь составляет несчастье не только любящего, но и любимого. От его ненависти страдает не только он, ненавидящий, но и я, ненавидимый. Он уже унижен своим состоянием, его человеческое достоинство уже пострадало от его ненависти. «Теперь это унижение должно захватить и меня» на это я не могу дать согласия. Я должен взяться за это дело, выяснить его, преодолеть его и постараться преобразить и облагородить эту больную страсть. В духовном эфире мира образовалась рана. Надо исцелить и зарастить ее. Мы, конечно, не можем распоряжаться чужими чувствами И действительно совсем нелегко найти верный путь и надлежащую духовную силу для того, чтобы разрешить эту притрудную задачу. Но одно я знаю, наверное, именно что этот мрачный огонь должен угаснуть. Он должен простить меня и примириться со мной. Он должен не только подарить мне жизнь и примириться с моим существованием, он должен испытать Радость от того, что я живу на свете, и дать мне возможность радоваться его бытию. Ибо, по слову великого православного мудреца Серафима Саровского, человек человеку — радость. Прежде всего мне надо найти и установить, чем и как я мог заслужить эту ненависть. Как могла его возможная любовь ко мне превратиться в отвращение, а его здоровое уважение ко мне? презрение. Ведь мы все рождены для взаимной любви и призваны ко взаимному уважению. Нет ли моей вины в том, что мы оба теперь страдаем, он ненавидящий и я ненавидимый? Может быть, я нечаянно задел какую-нибудь старую, незажившую рану его сердца, и теперь на меня обрушилось накопившееся наследие его прошлого, его былых обид и непрощенных унижений? Тогда помочь может только сочувственное, любовное понимание его души. Но, может быть, я как-нибудь незаметно заразил его моей собственной скрытой ненавистью, которая жила во мне, забытая, и излучалась из меня бессознательно. Тогда я должен прежде всего очистить свою душу и преобразить остатки моей забытой ненависти в любовь. И если даже моя вина совсем ничтожна и непреднамерена, то и тогда я должен начать с признания и устранения ее, хотя бы мне пришлось для этого искренно и любовно добыть себе прощение от него. Вслед за тем мне надо простить ему его ненависть. Я не должен, я не смею отвечать на его черный луч таким же черным лучом презрения, и отвержения. Мне не следует уклоняться от встречи с ним. Я не имею права на бегство. Надо встретить его ненависть лицом к лицу и дать на нее духовно верный ответ сердцем и волей. Отныне я буду встречать луч его ненависти белым лучом, ясным, кротким, добрым, прощающим и добивающимся прощения, подобно тому лучу, которым князь Мышкин встречал черный луч Парфена Рогожина. Мой луч должен говорить ему, брат, прости мне, я уже все простил и покрыл любовью, примирись с моим существованием так, как я с любовью встречаю твое бытие, именно с любовью, ибо простить значит не только не мстить, не только забыть рану, но и полюбить прощенного. Два человека всегда связаны друг с другом двумя нитями — от него ко мне и от меня к нему. Его ненависть обрывает первую нить. Если она оборвалась, то страдают оба. Он — потому, что его сердце судорожно жалось и ожесточилось, и я — потому, что я должен смотреть, как он из-за меня мучится, и еще потому, что я сам, ненавидимый им, страдаю из-за него». Спасать положение можно только так — поддерживать вторую нить от меня к нему, крепить ее и восстанавливать через нее первую. Нет другого пути. Я должен убедить его в том, что я не отвечаю ненавистью на его ненависть, что я не вменяю ему его вражду и злобу, что я признаю свою возможную вину — и стараюсь ее искупить и погасить, что я понимаю его, страдаю вместе с ним и готов подойти к нему с любовью. И главное, что моей духовной любви хватит для того, чтобы выдержать напор и пыл его ненависти, чтобы встретить ее духовно и постараться преобразить ее. Я должен обходиться с моим ненавистником так, как обходится с тяжело больным человеком, не подвергая его новым, Добавочным страданием Я должен посылать ему в моих лучах Понимание, прощение И любовь До тех пор, пока он не восстановит Оборванную им нить Ведущую ко мне Это, наверное, Совершится нелегко Вероятно, его ненависть Будет упорствовать и не захочет Так скоро угомониться и преобразиться Но я буду настойчив И сохраню уверенность в победе Это залог успеха. Ненависть исцеляется любовью и только любовью. Луч настоящей любви укращает диких зверей, то, что по этому поводу рассказывают о святых, не фантазия и неблагочестивая легенда. Излучение любви действует умеряющее и обезоруживающее. Напряжение злобы рассеивается, злой инстинкт теряется, уступает. И вовлекается в атмосферу мира и гармонии. Все это не пустые слова. Любовь заклинает бури и умиротворяет духовный эфир вселенной. И даже врата адовы ей не препятствие. А если однажды это состоится... Ненависть его преобразится, и рана духовного эфира исцелится и зарастет, тогда мы оба будем радоваться радостью избавления и услышим, как высоко над нами все ликует и празднует до самого седьмого неба, ибо Божия ткань любви едина и целостна во всей вселенной. Моя вина Нет, я еще не научился распознавать и нести свою вину. Мне надо для этого больше мужества и смирения. Но, может быть, я однажды еще достигну этого. Как тягостно, подчас мучительно, трудно бывает установить и признать свою вину. Душа начинает беспокойно метаться, а потом просто ожесточается и не желает видеть правду. Хочется непременно оправдать себя, отвергнуть свою виновность... Свалить вину на другого или на других, а главное — доказать не только другим людям, но и себе самому, да, именно самому себе, что я тут ни при чем, и что я нисколько не виноват в этом. Виноваты все окружающие, в конечном счете весь мир, но только не я. Враги и друзья, природа и человек, родители и воспитатели, несчастное истечение обстоятельств и тяжелые условия — Среда и влияние, небо и ад, но не я. И это можно доказать, и это необходимо удостоверить, потому что в этом не может быть никакого сомнения. Ах, это предательская потребность в самооправдании. Она-то и выдает меня с головой. Это погоня за доказательствами. Зачем они мне, если я твердо и окончательно уверен, что я тут ни при чем? Кто же требует от меня доказательств? Кто подозревает меня, если не я сам? Но это свидетельствует лишь о том, что в глубине души я все-таки считаю себя виноватым, что есть некий тихий голос, который тайно твердит мне об этом и не оставляет меня в покое. И вдруг, под влиянием этих неожиданных соображений, Мое бегство от собственной вины прекращается. Конец малодушной тревоги. Я готов примириться с мыслью о своей виновности, исследовать, в чем именно я виноват, и признать свою вину. Ведь эта трусость многих уже запутала в тяжелые внутренние противоречия, в раздор с самим собой, в раздвоение личности, а иных доводила и до галлюцинаций. Но я готов. Пусть говорит мой обвинитель. Да, нужно мужество, чтобы спокойно исследовать свою вину и не искать спасения от нее в бегстве. И еще нужно смирение. Если человек не переоценивает своих сил и своих качеств, если он не кажется сам себе умнейшей и добрейшей личностью, то он будет всегда готов предположить свою вину. Зачем рассматривать все свои поступки с их наилучшей, наиблагороднейшей стороны? Что за наивность? Откуда эта потребность изображать себя перед собой и перед другими, все предвидящим и не ошибающимся праведником? Зачем идеализировать свои побуждения и успокаиваться только тогда, когда небывалый образ чистоты и величия высияет под моим? именем? Кто из нас свободен от небезупречных желаний и побуждений? Кто из нас прав от рождения и свято от утробы матери? Нет, мне надо еще научиться тому, что есть вина, и как ее распознавать и нести в жизни. Как же научиться этому? Прежде всего, надо удостовериться в том, что все люди, без исключения, пока они живут на земле, соучаствуют во всеобщей мировой вине, желанием и нежеланием, но также и безволием и трусливым уклонением от волевого решения, деланием и неделанием, но также и полуделанием или пилатовским умовением рук, чувствами и мыслями, но также и деревянным бесчувствием, И тупым безмыслием мы соучаствуем в вине всего мира непосредственно и через посредство других, обиженных или зараженных нами, и через посредство третьих, неизвестных нам, но воспринявших наше дурное влияние. Ибо все человечество живет как бы в едином сплошном духовном эфире, который всех нас включает в себя и связует нас друг с другом. Мы как бы вдыхаем и выдыхаем этот общий духовный воздух бытия и посылаем в него свои волны или лучи, даже и тогда, когда не думаем об этом и не хотим этого, и воспринимаем из него чужие лучи, даже и тогда, когда ничего не знаем об этом. Каждая лукавая мысль, каждое ненавистное чувство — Каждое злое желание незримо отравляют этот духовный воздух мира и передаются через него дальше и дальше. И каждая искра чистой любви, каждое благое движение воли, каждая одинокая и бессловесная молитва, каждый сердечный и совестный помысл излучается в эту общую жизненную среду и несет с собой свет, теплоту и очищение. Бессознательно и полусознательно Читаем мы друг у друга в глазах и в чертах лица, Слышим звук и вибрацию голосом, Видим в жестах, в походке и в почерке Многое сокровенное, несовершенное, несказанное, И, восприняв, берем с собой и передаем другим. Кощей Бессмертный недаром обдумывает свои коварные замыслы, Баба Яга не напрасно развозит в ступе свою злобу, Сатанисты не бесцельно и не бесследно предаются своим медитациям, но и одинокая молитва Симеона Столпника светит миру благодатно и действенно. А неведомые праведники, которыми держатся города и царство, образуют истинную, реальную основу человеческой жизни. Вот почему на свете нет виновных, И невиновных людей. Есть лишь такие, которые знают о своей виновности И умеют нести свою и общемировую вину, И такие, которые в слепоте своей не знают об этом И стараются вообразить себе и изобразить другим Свою мнимую невинность. Первые имеют достаточно мужества и смирения, чтобы не закрывать себе глаза на свою вину. Они знают истинное положение в мире, знают об общей связности всех людей и стараются очищать и обезвреживать посылаемые ими духовные лучи. Они стараются не отравлять, не заражать духовный воздух мира, наоборот, давать ему свет и тепло. Они помнят о своей виновности, И ищут верного познания ее, чтобы гасить ее дурное воздействие и не увеличивать ее тяжесть. Они думают о ней спокойно и достойно, не впадая в аффектацию преувеличения и не погрязая в мелочах. Их самопознание служит миру и всегда готово служить ему. Это носители мировой вины, очищающие мир и укрепляющие его духовную ткань, а другие — вечные беглецы, безнадежно спасающиеся от своей вины, ибо вина несется за ними наподобие древней Эринии. Примечание. Эриния в греческой мифологии — богиня мести. Они воображают, что отвечают лишь за то, что они обдуманно и намеренно осуществили во внешней жизни. И не знают ничего о едином мировом эфире и об общей мировой вине, В которой все нити сплелись в нерасплетаемое единство. Они ищут покоя в своей мнимой невинности, Которая им, как и всем остальным людям, раз навсегда недоступна. Как умно и последовательно они размышляют, Как изумительна их сила суждения, Когда они обличают своих ближних, показывают их ошибки, обвиняют их, пригвождают их к позорному столбу. И все потому, что им чудится, будто они тем самым оправдывают себя. Но как только дело коснется их самих, так они тотчас становятся близоруки, подслеповаты, наивны и глупы. И если бы они знали, как они вредят этим себе и миру. Они стремятся доказать себе, что они сами очень хороши и совершенно невиновны, что, следовательно, им не в чем меняться и не надо совершенствоваться. Но именно вследствие этого лучи, посылаемые ими в мир, остаются без контроля и очищения. И мировой воздух, уже отравленный и больной, впитывает в себя снова и снова источаемые ими яды пошлости, ненависти и злобы. Если я увидел и понял все это, то я стою на верном пути. Каждый из нас должен прежде всего подмести и убрать свое собственное жилище. С этого начинаю и я. Итак... Я не ищу спасения в бегстве. Я принимаю свою вину и несу ее отныне спокойно, честно и мужественно. Наверное, будут и тяжелые, и болезненные часы, но эта боль очистительная и полезная. Я буду искать и находить свою вину не только в том, что я совершил внешне, в словах и поступках, но и дальше, глубже, интимнее, в моих с виду не выразившихся, а может быть и неизреченных состояниях души, там, где начинается мое полнейшее одиночество и куда не проникает мое самопознание, везде, где у меня недостают любви и прощения, везде, где я забываю о едином пространстве и общем эфире духом. везде, где я перестаю служить Богу и делать его дело, или где я, во всяком случае, не целен в этом служении. Если я однажды понял мою вину, то мое сожаление о ней должно стать истинным страданием, вплоть до раскаяния и до готовности искупить ее, и, главное, вплоть до решения впредь стать иным и поступать иначе, так вырастает во мне настоящее чувство ответственности, которое будет отныне стоять как бы на страже каждого нового поступка. Исследуя мою личную вину, я нахожу и распутываю сто других различных нитей, сцеплений и отношений к другим людям. Медленно развертывается передо мной ткань общественной жизни, я постепенно привыкаю воспринимать и созерцать общий эфир духовного бытия, И вот я начинаю постигать, что я в действительности посылаю в этот общий воздух и что я из него получаю. Это научает меня верно измерять мою виновность и не падать под ее реальным бременем. Суровая, но драгоценная школа. Каждый шаг становится для меня ступенью, ведущей к укреплению духа и верного характера. Не впадая в замешательство и не отчаиваясь, я вижу всю мою жизнь как длинную цепь виновных состояний и деяний и черпаю отсюда все больше мужества и смирения. И по мере того, как я достигаю этого, я получаю право исследовать вопросы чужой вине, не для того, чтобы изобличать других и предавать их осуждению. Потребность в этом все более исчезает во мне» но для того, чтобы вчувствоваться в их жизненные положения, в их душевные состояния так, как если бы я каждый раз оказывался на месте виновного человека и как если бы его вина была моей. Это значительно увеличивает и углубляет мой опыт виновности, и я постепенно научаюсь нести не только свою вину, но и чужую, нести то есть преодолевать ее духом и любовью. Но, по правде говоря, мне еще далеко до этого. Овладею ли я когда-нибудь этим искусством, не знаю. Может быть и нет. Но одно не подлежит для меня никакому сомнению, а именно, что это верный путь. О дружбе У каждого из нас бывают в жизни такие времена, когда естественная, от природы данная нам одинокость, вдруг начинает казаться нам тягостной и горькой. Чувствуешь себя всеми покинутым и беспомощным. Ищешь друга, а друга нет. И тогда изумленно и растерянно спрашиваешь себя, «Как же это так могло случиться, что я всю жизнь любил, желал, боролся и страдал, и, главное, служил великой цели», и не нашел ни сочувствия, ни понимания, ни друга? Почему единство идеи, взаимное доверие и совместная любовь не связали меня ни с кем в живое единство духа, силы и помощи? Тогда в душе просыпается желание узнать, как же слагается жизнь у других людей. Находят они себе настоящих друзей или нет? Как же жили люди раньше, до нас? И не утрачено ли начало дружбы именно в наши дни? Иногда кажется, что именно современный человек решительно не создан для дружбы и не способен к ней. И в конце концов неизбежно приходишь к основному вопросу. Что же есть настоящая дружба? В чем она состоит и на чем держится? Конечно, люди и теперь нередко нравятся друг другу и водятся друг с другом. Но, боже мой, как все это скудно, поверхностно и беспочвенно, ведь это только означает, что им приятно и забавно совместное времяпрепровождение или же что они умеют угодить друг другу. Если в склонностях и вкусах есть известное сходство, если оба умеют не задевать друг друга резкостями, обходить острые углы и замалчивать взаимные расхождения, если оба умеют с любезным видом слушать чужую болтовню, слегка польстить, немножко услужить, то вот и довольна. Между людьми завязывается так называемая дружба, которая в сущности держится на внешних условностях, на гладко-скользкой обходительности, на пустой любезности и скрытом расчете. Бывает дружба, основанная на совместном сплетни Чини или на взаимном излиянии жалоб. Но бывает и дружба лести, дружба тщеславия, дружба протекции. Дружба злословия, дружба преферанса и дружба собутыльничества. Иногда один берет взаймы, а другой дает взаймы, и оба считают себя друзьями. Рука моет руку, люди вершат совместные дела и делишки, не слишком доверяя друг другу, и думают, что они подружились». Но дружбы иногда называют и легкое, ни к чему не обязывающей увлечение, связывающее мужчину и женщину, а иногда и романтическую страсть, которая подчас разъединяет людей окончательно и навсегда. Все эти мнимые дружбы сводятся к тому, что люди взаимно посторонние и даже чуждые, проходят друг мимо друга, временно облегчая себе жизнь поверхностным и не бескорыстным соприкосновением, они не видят, не знают, не любят друг друга, и нередко их дружба распадается так быстро и исчезает столь бесследно, что трудно даже сказать, были ли они раньше вообще знакомы. Люди сталкиваются друг с другом в жизни и отскакивают друг от друга, подобно деревянным шарам. Таинственная судьба взметает их, как земную пыль, и несет их через жизненное пространство в неизвестную даль, а они разыгрывают комедию дружбы в трагедии всеобщего одиночества. Ибо без живой любви люди подобны мертвому праху. Но истинная дружба проламывает это одиночество, преодолевает его и освобождает человека к живой, и творческой любви. Истинная дружба, если бы только знать, как она завязывается и возникает, если бы только люди умели дорожить ею и крепить ее. На свете есть только одна единственная сила, способная преодолеть одиночество человеком. Эта сила есть любовь. На свете есть только одна возможность выйти из жизненной пыли и противостать ее вихрю — это есть духовная жизнь. И вот истинная дружба есть духовная любовь, соединяющая людей, а духовная любовь есть сущее пламя Божие. Кто не знает Божьего пламени и никогда не испытывал его, тот не поймет истинной дружбы, и не сумеет осуществить ее. Но он не поймет также ни верности, ни истинной жертвенности. Вот почему к истинной дружбе способны только люди духом. Нет истинной дружбы без любви, потому что именно любовь связывает людей. А истинная дружба есть свободная связь, в ней человек сразу свободен, И связан. И связь эта не нарушает и не уменьшает свободы, ибо она осуществляет ее. И свобода эта, осуществляя себя в привязанности, связывает человека с человеком в духе. Самая крепкая связь на земле есть свободная связь, если она слагается в Боге, соединяет людей через Бога и закрепляется перед лицом Божиим. Вот почему в основе каждого настоящего брака и каждой здоровой семьи лежит свободная духовная дружба. Истинная дружба, как и истинный брак, заключается на небесах и не расторгается на земле. Если мы видим где-нибудь на земле истинную верность и истинную жертвенность, то мы можем с уверенностью принять, что они возникли из настоящей духовной близости – Дружба свойственна только людям духа. Это их дар, их достояние, их способ жизни. Люди без сердца и без духа не способны к дружбе. Их холодные свои корыстные союзы всегда остаются условными и полупредательскими. Их расчетливые и хитроумные объединения держатся на уровне рынка и карьеризма. Истинное единение людей возможно только в Божьем луче, в духе и любви. Настоящий человек носит в своем сердце некий скрытый жар, так как если бы в нем жил таинственно раскаленный уголь. Бывает так, что лишь совсем немногие знают об этом угле и что пламя его редко обнаруживается в повседневной жизни. Но свет его светит и в замкнутом пространстве — И искры его проникают во всеобщий эфир жизни. И вот истинная дружба возникает из этих искр. Кто однажды видел пылинку радио, тот никогда не забудет этого чуда Божие. В малом замкнутом пространстве, в темноте, за стеклом лупы, видно крошечное тело, из которого непрерывно вылетают во все стороны подвижные искорки и быстро исчезают в темноте. Легким поворотом винта можно слегка ослабить зажим пинцета, держащего эту пылинку, и тогда искра начинает вылетать щедро и радостно. Зажим усиливается, и искры летят скудно и осторожно. А естественно, испытатели утверждают, что лучевой заряд этой пылинки будет действителен по крайней мере две тысячи лет. Наподобие этого живет и сверкает человеческий дух. Так посылает он свои искры в мировое пространство. И из этих искр возникает истинная дружба. Есть люди, для которых слово «дух» — не пустой звук и не мертвое понятие. Они знают, что в жизни есть Божьи цветы, и что жизнь ими красуется и светится. Они знают, что человеку дано внутреннее око, способное видеть и узнавать эти цветы. Они ищут их, находят их, радуются им и любят их сердцем. Такие люди носят в своем сердце духовный заряд и душевный жар. Их личный дух подобен пылинке радио излучающей свои искры в мировое пространство. И в каждой такой искре сверкает их любовь, и светит сила любимого ими божественного содержания. И каждая такая искра ищет приятие, признания и ответа, ибо человеческая любовь всегда требует понимания и взаимности. Но излетевшая искра духа может быть воспринята и постигнута только духовно живым и искрящимся духом, только таким сердцем, которое само любит и излучает». Холодный мрак поглощает все бесследно. Мертвая пустота не может дать ответа. Огонь стремится к огню, и свет тянется к свету. И когда встречаются два огня, то возникает новое мощное пламя, которое начинает шириться и пытается создать новую живую ткань огня. Истинная дружба начинается там, где излетевшая искра духа касается чужой огненной купины и воспринимается ею. За восприятием следует ответная искра, которая воспринимается первопославшим и вызывает в нем ответ на ответ. Тогда начинается световой обмен. Искры отнюдь не исчезают в окружающем мраке. Каждая достигает цели и зажигает. Вспыхивают целые снопы света, пламя разгорается, пожар растет. Свободные дары, творческое восприятие, светлая благодарность, и не тень зависти. Дух наслаждается своей беззаветной откровенностью Он знает, что его встретит духовное созерцание и в чувствовавшиеся постижения. Сердце чутко вслушивается, и радостно предвосхищает дальнейшее, и пламя Божие справляет на земле свой праздник. Да, человеческая душа одинока на земле и часто страдает от этого. Она может почувствовать себя покинутой и заброшенной, но дух человека не мирится с одиночеством. Он укореняется в Божественном, живет для Божьего дела, Свободно рассылает свои искры, и никакие стены ему не страшны. Он не верит в то, что атомное разъединение или распыленная множественность составляет последнее слово человеческого бытия, непреодолимую форму жизни. Он не верит, что люди обречены на одинокое блуждание в хаосе, что им никогда не найти друг друга. Он не верит в торжество мировой пыли. Где-то, неизвестно где, Когда-то, неизвестно когда, в великом лоне божьих замыслов и творческих идей он видел некое видение. Единое сплошное море пламени сонно почивало в пророческом спокойствии, так как оно было задумано Богом изначала и призвано к пробужденному бытию в грядущем. Он узрел это видение, вступил в новое земное бытие, чтобы проснуться в виде обособленного единичного огонька и начать на земле творческую борьбу за духовно пробужденное воссоединение человеческого огневого множества, ибо человеческие души, эти духовные огни Божии, призваны пройти через индивидуацию и одиночество и вновь воссоединиться в единое, сплошное море, но уже духовно пробужденного огня. И вот истинная дружба, как любовь, и при том как духовная любовь, создает первоначальную ячейку этого единства. Из таких ячеек духовного огня Сложится однажды великое единое пламя Божие, светлая и радостная ткань Божьего Царства во Вселенной. Вот почему каждый духовно живой человек ищет истинной дружбы на земле и бывает счастлив, если ему удается найти ее и осуществить. Этим он исполняет завет своего Творца и участвует в совершении его Обетование. Этим он участвует в обновлении и преображении Божьего мира. На свете есть много людей, которые ничего не знают об истинной дружбе и, тем не менее, беспомощно толкуют о ней, и, не находя к ней пути и не зная, как осуществить ее, удовлетворяются земной страстной любовью, обычно вынося из нее разочарование и уныние. Но именно они должны узнать и почувствовать, что они призваны к ней и что она для них достижима. Ибо самый слабый луч благожелательства, сострадания, бережного и чуткого отношения человека к человеку — И малейшая искра духовного обмена в живой беседе, в искусстве, в совместном исследовании или созерцании, и всякая попытка совместно помолиться единому божеству, единым воздыханием, содержит уже начаток зерно истинной дружбы. Лестница начинается уже с первой ступени, и пение начинает свою мелодию уже с первого звука. И как грустно, если жизнь пресекается уже в своем зерне, если лестница обламывается на первой ступени, если песня обрывается на первом звуке. Поэтому каждый из нас должен всю жизнь искать истинной дружбы, духовно строить ее и любовно беречь ее. Тогда он узнает, в чем состоит блаженство истинной верности и легкой естественности настоящий жертвы